Глава 4. Вынужденный контакт. Все казалось таким простым лишь в теории. На деле же реальность внесла грубые коррективы в наши планы. Густая непролазная чаща, ехать, по которой верхом не было никакой возможности. Приходилось постоянно спешиваться и прорубать дорогу сквозь одеревеневшие лианы и буреломы поваленных деревьев. Затем ночевка в незнакомом лесу подвое стаи очень крупных волков или похожих на них хищников. Хорошо, хоть звери не были особо голодными и лишь издалека изучали наш маленький лагерь. Тем не менее, поспать в ту ночь никому из нас троих не удалось. А дальше стало только хуже. Ленка достала магический компас, и наша маленькая группа вынуждена была следовать направлению стрелки, даже если в указанной стороне находилась непролазная чаще или затопленная местность. К концу второго дня лес наконец-то кончился, но теперь компас вел нас в бескрайние болота. Мы сделали привал на ночь, нормально отдохнули и даже вкусно поужинали, разделов и приготовив похожего на дикобраза зверя. После чего уже третий день шли или скорее ползли по этим раскисшим кочкам и мутной грязной воде. Первоначальный энтузиазм постепенно иссяк. Ленка по любому поводу и без повода злилась на меня. Мы регулярно ссорились, и лишь присутствие маленькой волшебницы Свелины несколько сглаживало конфликты и остужало нас. «Все, нужен отдых». Совершенно без сил рухнул я на болотную кочку, покрытую густым астролистом. Стянул с правой ноги размокший сапог и с тупой отрешенностью наблюдал за тем, как из перевернутой обуви на траву вытекает пахнущая тиной коричневая жижа. Натянул мокрый сапог обратно на ногу и занялся левой ногой. Зря стараешься, пузырь. Нам сейчас снова предстоит идти по трясине. Прокомментировала мои действия, стоящая рядом Ленка. В голосе спутницы слышались неприкрытые ехидства и злорадства. Моя бывшая школьная подруга явно нарывалась на очередной скандал. Однако я сдержался и не стал отвечать, не желая в четвертый или даже пятый раз за день ссориться с Ленкой. Молча, с непроницаемым выражением лица, вылил болотную грязь из второго тяжелого сапога и натянул раскисшую обувь на ногу. При этом невольно сравнил свои покрытые сплошным слоем грязи растоптанные сапоги с чистенькими изящными туфельками, стоящие в шаге от меня волшебницы. Фея шла теми же болотными тропами, что и я, но вчера наложила на свою обувь какое-то заклинание, отчего грязь под подошвами мгновенно твердела, и магичка шла по болоту, как по ровному асфальту. Скорее всего, уровень владения магией земли позволял фея сотворить нечто подобное и с моими сапогами, но волшебница не стала этого делать, обидевшись на меня за что-то. Я же считал ниже своего достоинства просить помощи. Свелина вообще не слезала с седла лошадки, поскольку обуви у девчонки не было, а на болоте во множестве водились ядовитые змеи. Чистой воды во фляге оставалось менее трети, так что я сделал лишь глоток, после чего аккуратно закрутил пробку. Пить хотелось, причем не только людям. Вороному коню я не позволял утолить жажду грязной болотной жижей. Умное животное особо и не пыталось противиться этому приказу. Ленка тоже не давала своей кобылке пить из болота, вот только одними уговорами тут не обошлось, и в ход пошла магия разума. Было несколько странным испытывать дефицит воды посреди затопленных территорий, но именно чистой, пригодной для питья воды тут действительно не было. Вокруг на множество километров окрест простиралось самое омерзительное болото, которое только возможно вообразить. Опасные топи, грязь и вонючая тина, оглушительно квакающие лягушки, ядовитые змеи и тучи кровососущие мошкары. Но змеи и машкара являлись не главной достопримечательностью этого болота. К ним, возможно, было более-менее привыкнуть. Гораздо сильнее ядовитых змей меня нервировали прячущиеся под слоем мутной воды отвратительные твари самых невероятных размеров и форм, при каждой возможности пытающиеся цапнуть тебя за ногу. О самых крупных из них фея предупреждала заранее, обнаруживая опасность с помощью своей магии. Мой меч уже покрылся бурой коркой от крови убитых болотных тварей, да и свелина тоже не сидела без дела и прямо с седла регулярно использовала убивающее заклятие, расчищая нам путь. Некоторых особо колоритных болотных чудищ мы обходили по широкой дуге, предпочтя не связываться со столь опасными для человека тварями. Причем все это происходило днем, а потому мне даже представить было страшно, что же творится на этих болотах по ночам, и какие смертельно опасные твари просыпаются с наступлением темноты. Две предыдущие ночи нам везло, и мы находили безопасные места для стоянок. Одиноко торчащий над болотами скалек вершине которой вела пригодная для похода лошадей тропинка, а на самом верху даже обнаружились следы старого костра и шалаш. К сожалению, насладиться видами с высоты или хотя бы узреть дальнейший путь нам помешал густой туман. Но мы хотя бы отдохнули. Вторую же ночь мы провели в дупле гигантского дерева, оставив лошадей пастись на островке среди болот, сами же завернувшись во все одеяла, поскольку ночь выдалась на редкость холодной. И вот сейчас вечерело, Я со все возрастающей тревогой посматривал наклонящееся к закату светило. «Отдохнули и хватит, пора двигаться дальше», — объявил я, тяжело вставая и беря за узду нещадно искусанного насекомыми, нагруженного вещами коня. «В каком направлении теперь идти?» Фея в очередной раз достала из сумки, похожей на компас, определитель направления магических потоков. Дождалась, когда стрелка успокоится, и указала рукой на юго-запад. Я вздохнул и поплелся в указанном направлении. Верный конь послушно зашагал следом, подрагивая ушами и хвостом, отмахиваясь от назойливой машкары, и слепней. Уже на втором-третьем шаге я провалился по колене в болотную грязь, и мутная вонючая вода вновь хлынула в сапоги через верх. Ленка ехидно усмехнулась, однако я лишь сжал зубы и продолжил движение. Не успел сделать и сорока шагов, как за моей спиной раздался вскрик «Ой!» щедро приправленные непечатными словами. Я обернулся и замер, не зная даже смеяться или печалиться от увиденного. Ленка сидела на пятой точке прямо в грязной болотной жиже, над поверхностью торчали лишь туловище выше груди и прикрытые бурой мантией колени. Я все же нашел в себе силы не засмеяться, вернулся и помог своей верной подруге встать. «Слишком мало оказалось земли и слишком много воды», смущаясь, прокомментировала свою оплошность волшебница. Решение не смеяться над промашкой подруги оказалось правильным, поскольку упрямая фея наконец-то отбросила свое неуместное высокомерие и сдалась. «Ладно, друзья, готова признать, что моя идея искать первоначальный храм, просто следуя по силовым магическим линиям, оказалась неудачной. Давайте выбираться на твердую почву и сушиться. Заодно там на берегу и обсудим, что нам делать дальше». Савелина привстала в седле и указала рукой на виднеющийся вдалеке пригорок. Ленка прикрыла глаза пробормотала заклинание «Поиск жизни» и подтвердила относительную безопасность выбранного направления. Через полчаса наша группа уже находилась на прогретом жарким солнцем пригорке, где фея, совершенно не стесняясь моего присутствия, а тем более подруги Свелины, стянула свою мокрую и испачканную черной грязью мантию волшебницы и повесила на ближайшем кустарнике с мелкими сине-зелеными листочками. За мантией последовала обувь, затем нательная рубашка и другая одежда так что я поспешил отвернуться, чтобы не смущать свою подругу. Ленка же отошла мне за спину. Я увидел летящие в направлении одежды красноватые искорки. С интересом наблюдал за процессом просушки. От одежды быстро пошел густой белый пар, через пару минут коричневая мантия и другие вещи были совершенно сухими. Обнаженная Ленка появилась в зоне видимости, не стесняясь своей ноготы, и даже рисуясь передо мной, и с усмешкой поглядывая на мою реакцию, Пощупала ткань и произнесла слова другого заклинания, от которого сухая грязь с легким шуршанием послушно осыпалась на землю. Фея оделась и осмотрела себя, оставшись весьма довольной. Темно-коричневая мантия мага стихии земли на ней выглядела абсолютно чистой, разве что немного помятой. «Пузырь свелина? Давайте я и ваши вещи высушу и почищу заодно», предложила Ленка, довольная результатом своей ворожбы. Свелина моментально отказалась. Меня девчонка жутко стеснялась и даже почему-то слегка побаивалась, хотя за все время нашего знакомства я ни разу не давал повода для негативного отношения. Ты не исключение. Свелина ко всем парням так относится. Стесняется, побаивается, хотя в эрафии девушки ее возраста уже, бывает, выходят замуж. К тому же ты защищен от магии смерти. Моя подруга это чувствует и потому нервничает сильнее обычного. Фея, возмутился я. Опять ты копаешься в чужих мыслях. «Да ладно, нужны мне твои мысли», — заулыбалась школьная подруга. «Ну так что насчет просушки одежды?» «Мы даже обещаем не смотреть». Это было явным шагом к примирению, и я поспешил воспользоваться столь редкой возможностью прекратить затянувшуюся ссору. Еще через десять минут мы сидели у небольшого костерка, глядели на огонь и ждали, когда же закипит вода в котелке. Крупу, соль и высушенные полоски мяса я уже достал из сумки, так что вскоре нас ждал горячий вкусный суп. Одежда на мне еще была горячей и приятно согревала тело. Даже то обстоятельство, что для наполнения котелка пришлось потратить последние остатки воды из фляги, сейчас нисколько не портило моего прекрасного настроения. Но все же я оторвался от созерцания костра и нарушил блаженную тишину. «Фея, у нас запасов еды осталось на два с половиной дня, а вода вообще кончилась, так что придется что-то придумывать». Ленка, продолжая немигающим взглядом смотреть на пляшущие языки пламени, ответила не слишком любезно. «Пузырь, разве это мое дело добывать пищу? Кто из нас мужчина? Кто должен заботиться о нашем пропитании? У кого к седлу приторочен меч такой длины, словно его хозяин размером оружия пытается компенсировать какие-то свои комплексы? Возьми свой меч, пойди в лес и добудь какую-нибудь живность. Уж чего-чего, а всякого зверя тут водится в изобилии». «Это не просто меч, а древнее благородное рыцарское оружие», справедливо возмутился я. «Двуручный меч изначально не предназначен для охоты или рубки дров, а уж портить такого выданного мне богине смерти красавцы и вовсе святотатство». «Да и насчет комплексов ты совершенно не права. Не будь ты невестой барона Амникафе, я бы наглядно продемонстрировал, насколько ты заблуждаешься». Ленка, весьма довольная тем, что сумела в очередной раз зацепить меня, весело рассмеялась и сменила тему. Ладно, не кипятись, пузырь. По-моему, мы с самого начала повели наши поиски неправильно. Если первоначальный храм действительно настолько древний и наполненный магической мощью, каким мы его представляем, то местное население должно знать о нем. А значит, нам нужно не избегать встреч с аборигенами, а наоборот искать людей и расспрашивать о нашей цели. Нужно. Вот только как им объяснить наше появление? Только представь. Из чаще к забытой богами деревушки, вокруг которой на многие дни пути нет никакого человеческого жилья, вдруг выезжают рыцари и две волшебницы. Распросов в таком случае не избежать. Но что мы сможем ответить, если об окружающем мире не знаем ровным счетом ничего? Даже название этого мира мы до сих пор не знаем. Мне озвученные доводы казались вескими, но Ленка лишь легкомысленно отмахнулась. «Да не важно, чтобы мы им стали говорить. Пузырь сам посуди». Какая нам вообще разница, что о нас подумают неотесанные мужики и бабы, которых, кроме охоты и возделывания полей, ничто не интересует? Эх, нужно было нам все же заглянуть в тот поселок, который мы видели пять дней назад. Честно говоря, я и сам тогда не понял, почему мы проехали мимо. И хотя то была не моя идея вместо встречи с людьми уходить в чащу леса, попрекать сейчас Ленку я не стал. Вместо этого подкинул сухих веток в вагоне и проговорил спокойно. Да, нужно было идти в поселок, хотя это было весьма рискованно. Мы находились слишком близко от врат в совершенно новый для нас мир, а об этом портале местные могли знать. Если бы нас уличили в каком-нибудь несоответствии и заподозрили в нас демонов из другого мира, пришлось бы драться и убивать мирных людей. Но я не могу так поступать. Мне рыцарская честь не позволяет. Фея улыбнулась, то ли оценив мое великодушие выгородить ее, то ли одобрив рыцарскую гордость. Волшебница поднялась, подошла к своей стреноженной кобыле и в очередной раз достала из сумок поисковый прибор, указывающий направление магических силовых линий. Мне даже не требовалось вставать с земли, чтобы понять, что стрелка указала обратно на болото, поскольку моя спутница недовольно скривилась и резко захлопнула крышку прибора. Вернулась к костру и присела рядом со свелинной. «Решено. Будем искать людей», — заявила волшебница и задумчиво добавила, — «Где живут люди, там обязательно есть и чистая вода. Да и еды там, возможно, будет раздобыть. Только вот где тут найдешь людей в такой глуши? Не возвращаться же нам обратно пять дней к тому пропущенному нами поселку?» И тут, словно в ответ на вопрос моей подруги, мы все трое услышали далекий стук топора. Тук! Тук! Тук! Удары были размеренными и сильными. Это точно был не лесной дятел. Звук доносился с обратного склона холма со стороны темного непролазного леса. Я привстал и прислушался, боясь поверить своему счастью. До дровосека было весьма далеко, и путь лежал через опасный лес. Но нас это нисколько не смущало. Там жили люди. Только это сейчас имело значение. Нужно обязательно добраться до лесоруба, пока он не закончил свою работу и не затих. Мы спешно собрали вещи и затушили костер. Обе волшебницы вдвоем уселись на кобылу, я же вскочил на шахтера и поскакал на звук топора. Впереди стоял лес, густой, темный и опасный. После первых дней в новом мире, когда мы неосторожно сунулись в лесную чащу и едва избежали встречи с обитавшими там зубастыми монстрами, мы старались избегать непролазных зарослей, поскольку они кишмя-кишели опасными тварями. Но сейчас выбора не было. Требовалось спешить и ломиться кратчайшей дорогой. Но потому как губы моей подруги беззвучно шевелились, я понимал, что фея решила подстраховаться и проверяла подозрительные заросли поисковыми импульсами. «Левее пузырь! Обходи вон те кусты стороной. Там притаилось что-то слишком крупное. А теперь внимание наверх, там в листве прячется что-то вроде пумы». Не слезая с коня, я достал обычно одноручный меч, но лесной хищник почему-то не решился нападать. Вскоре мне, правда, пришлось спешиться и использовать тяжелый двуручник, поскольку бурелом преграждал путь. Фея не упустила возможности съязвить насчет благородного оружия, но сама же сразу извинилась, признав неуместность своих подначек. Работать тяжелым двуручным оружием всегда непросто и утомительно, но в Ирафии я хотя бы мог рассчитывать на жреческую магию, которая придавала силы и снимала усталость. Здесь же в незнакомом мире привычная божественная поддержка отсутствовала. Ни Марана, ни Тор тут не имели никакой власти. А потому приходилось уповать лишь на собственные мускулы, раз за разом поднимая и опуская покрытый рунами магический меч, отвечающий всполохами огня и снопами искр на каждый удар. Звук топора становился все более отчетливым. Мы приближались к источнику. Я взмок и устал, а завалы из полусгнивших деревьев и чистоколы молодой поросли никак не кончались. Наконец, поваленные ветки и сети задеревеневших лиан остались позади. Я снова вскочил на коня и пришпорил его. «Скорее, скорее, уже совсем близко! Где-то вон за теми кустами, но... что за черт?» Дровосеком оказался огромных размеров орк, одетый лишь в набедренную повязку из шкур. Его топору из примотанных к толстой палке заостренных камней позавидовал бы любой палеонтологический музей. Непонятно, кто больше удивился то ли мы при виде этого словно вышедшего из каменного века аборигена, то ли он при виде скачущего прямо на него рыцаря с пылающим мечом в руке. Наверное, все же орк. Швырнув в меня свой каменный топор, дровосек попытался было скрыться бегством, но с феей такие фокусы уже давно не проходили. Моя подруга звонко щелкнула пальцами, после чего орк остановился как вкопанный, глядя куда-то вдаль безумными остекленевшими глазами. Я спешился и подобрал с земли отбитый мной топор. Крутейшая вещь! Принести бы этот топор в городской музей в качестве экспоната. Куски темного камня сколоты с одной стороны для придания лезвию нужной остроты, затем вставлены в расщепленный большой сук и плотно примотаны ремешками из сыромятной кожи. Весил такой первобытный топор килограммов пятнадцать. Но, несмотря на свою архаичность, весьма неплохо справлялся со своей ролью, если судить по бревнам нарубленным и аккуратно сложенным в волокушу на полозьях. Никакого вьючного животного я не заметил. Похоже, дровосек сам своими силами собирался тащить этот воз с нарубленными дровами. Я показал первобытное орудие Ленке, но моя подруга не уделила топору никакого внимания. Она неторопливо объехала покор настоящего великана, и, не слезая со своей лошади, требовательно спросила на всеобщем языке, «Ты кто такой? Отвечай!» Орк пожевал челюстями и ответил на удивление разборчиво и четко, «Я ваш лесоруб, слуга Кориза Жирного!» «Далеко твой дом? Кто там живет?» — продолжила допрос фея. На этот раз наш пленник ответил далеко не сразу. Он долго шевелил губами, а потом признался, что не знает. «Ты не знаешь, где твой дом?» Фея вопросительно посмотрела на меня, не в силах интерпретировать странный ответ лесоруба. Я пришел на помощь подруге и предложил объяснение столь странному ответу. «А ваш пленник и был похищен орками другого клана. Когда ты заговорил о доме, он мог иметь в виду свой старый клан и родной дом. Видимо, он не знает туда дорогу, а потому не может ответить на твой вопрос. Так ведь, а ваш?» Однако гигант отрицательно помотал башкой. «Не орки похитили!» «Лесные великаны! Когда ваш был совсем карапузом?» Я едва сдержал непечатные слова. «Ведь какая разница, кто похитил младенца-орка? В главном я ведь угадал. Если к каждой мелочи так придираться, мы вообще никаких вразумительных ответов не получим». Но все же постарался сформулировать свои вопросы максимально просто и однозначно. «Куда ты собрался тащить бревна? Далеко это место? Сколько орков там живет?» «Дерево нужно хозяину. Не знаю. Не знаю». Таковы были ответы лесоруба. Едва ли возможно было выжать какую-нибудь полезную информацию из таких ответов. Я пожал плечами и снова передал Ленке право вести допрос. Фея побилась какое-то время над составлением своих вопросов, но получала на них столь же пространные и бесполезные ответы. «Нет, так дело не пойдет», — расстроилась фея, и снова стала творить какие-то пасы и слова заклинаний. С минуту моя подруга молча смотрела на лесоруба, после чего резко выдохнула и доложила о своих успехах. А ваш не умеет считать и ничего не понимает в единицах расстояния, поэтому и не мог ответить на наши вопросы. А поселок вам затем пригоркам. пригорком, можно пройти по оставленному волокуше и следу. Поселок совсем небольшой, домов на 10-12. Обитают там преимущественно люди, но есть и орки и гоблины. Живут они охотой, рыбной ловлей и земледелием. Единого начальника или главы в поселке нет. Зато есть какой-то монах или жрец, к мудрым советам которого жители прислушиваются. Общение с внешним миром достаточно слабое. Лишь странствующий купец изредка приезжает. Пузырь, мне кажется, для нас это идеальный вариант. Отдай этому лесорубу топор, пусть дальше работает. Дорогу мы теперь и сами найдем.